Глава 6. В свои 40 лет с маленьким хвостиком Кирилл Серебряков многое повидал, также много испытал, пару раз неудачно был женат и оба раза благополучно разведён. Ничего удивительного. При его внешности, стать, силе и уме мог бы связывать себя узами брака хоть каждую неделю. Благо законодательство не позволяет пускаться во все семейные тяжкие. Кирилл наделил такими эпитетами о собственной неотразимости себя сам, и это являлось не констатацией факта, не самолюбованием нарцисса, а сарказмом и насмешкой. К себе он относился критически, не причислял к интеллектуалам, иначе был бы Анатолием Вассерманом, не к красавчикам, иначе бы родился у матери Брэда Питта. не котлетом, иначе покупал бы костюмы размера Николая Валуева. Да и слава богу, походить на мешок обвешанный карманами совсем не хотелось. Америку он тоже недолюбливал, а уж носить лицо необезбраженное интеллектом, вообще вообразить страшно. Несмотря на то, что это лицо мелькающее на экране трижды депутатское и носящее чемпионский титул по азиатской боксёрской ассоциации, В тяжёлом весе он считал себя среднестатистическим человеком: работа, дом. Хотя случались перипетии, вспоминать весело, грустно, иногда страшно. Он сменил несколько дел, мест работы, пока не обзавёлся собственным небольшим, даже можно сказать, весьма скромным бизнесом. Однако, несмотря на скромность и тень, дело приносило неплохой доход. Женился Кирилл всегда по любви, не по залёту, не по пьянке, а именно при наличии высоких отношений. Он никогда не понимал, почему после заключения брака царевна превращается в скоредную лекушку, но ответа не искал. После неудачных браков выбрал отныне свободную лёгкость в отношениях с женщинами. предпочитал, конечно, с длинными ногами, волосами цвета платины блонд и неотягощённую большим умом. С такими легче расставаться. Сначала они покладисты и улыбчивы, довольствуются ресторанами и цветами, впоследствии у дам аппетиты растут. Начинаются мелкие, почти незаметные капризы, но и тут девочки держат марку, а скорее маску. Они милы и ласковы, как кошки. Девушки не просят оставить у себя, ведь работа, мамаша может в любой момент появиться, но снять квартиру для свиданий, в которой она бы его встречала в кружевном пиньюаре или расшитым шёлком китайском халате, просто необходимо. Иначе что это за романтические отношения? И на такие условия соглашался Серебряков, пока речь не заходила об автомобиле. в драгоценностях или, хуже того, о женитьбе. Окончательно глаза открылись в тот момент, когда Кирилл в компании с приятелем решили покататься на горных лыжах по трассам престижного французского курорта Куршавеля. Оба о горных лыжах имели смутное представление, но после посиделки, где изрядно набрались, решили, а почему бы нет? Много слышали об элитном месте, настало время посмотреть, попробовать, так сказать, на вкус. Недолго размышляя, приобрели билеты до Женевы, а там да райское место рукой подать, хоть на автобусе, хоть на поезде. На другой день, уже находясь в салоне самолёта, оба в тайне друг от друга уже сожалели об опрометчивом путешествии, но турбины уже взревели, готовясь к взлёту. Ещё при посадке Кирилло обратил внимание на необычное скопление красивых, хорошо одетых молодых барышень. Они все чем-то походили друг на друга: одинаковые губы, брови, волосы и взгляд. Вот тогда до Серебрякова дошло, что это не барышни, это тёлки в поисках тугого кошелька. А где ты встретишь такую концентрацию богатых, сорящих деньгами мужчин, как не на престижном курорте? Распупоненные, расслабленные бизнесмены, функционеры и политики, отдыхая от трудов праведных, тоже искали возможность расслабиться душой и телом. Шампанское Дом Периньон лилось рекой. Официанты сновали, поднося устрицы, мидии, фуа-гра и сыры неземного вкуса, а рядом обязательно дамы, которым повезло втиснуться в компанию тех, кто облачился в пиджаки Хуга Босс и Бриони. И зачастую лыжи, склоны и подъёмники к такому отдыху не имели никакого отношения. С тех пор Серебряков знал истинную цену связей такого рода. Расставался Кирилл железно, без всяких там уезжаю в длительную командировку в Африку. Хотя случалось и такое: или возвращается жена с неожиданным нежданным детём, или бывшая жена слегла с тяжёлым недугом, нужен постоянный уход и внимание, или ещё какая-нибудь ерунда. Он не играл, не жонглировал интонациями, не показывал драму, а расставался, применяя такие голосовые ноты, что у подруги не возникало больше желания конючить продолжение отношений. Мухлевать и юлить Кирил считал ниже своего достоинства. Серебряков вернулся домой раньше обычного, не потому что освободился, не потому что стремился быстрее отдохнуть у телевизора, не потому что хотел требовать деньги с соседки за испорченный ремонт, а потому что его заинтересовала именно квартира съёмщица сверху, которая в пьяном угаре залила новый кафель и потолок. Как это случилось, он и сам не понял. Ничу вырла, но совсем не тянет на его типаж, высокая и темноволосая, не ласковая кошка, наоборот, наглая, как дворовая барбоска, того и гляди, палиц оттяпает. А первая встреча так вообще бомба. Пьяная, растрёпанная бабёнка мало того, что заливает нещадно его новенькие стены, так и ещё и обзывает всякими словами типа козлина рыжая. Да, он блондин, но совсем не рыжий, а уж тем более не козлина, и бородки козлячьей нет. Даже обидно. Могла бы назвать как-нибудь солиднее, типа монстр, сатана или в конце концов идиот. Всё по-достоевскому. Вторая встреча вообще сразила на повал. Он её даже не сразу узнал. Трудно представить более нелепую картину, когда две обомжеватого вида бабёхи трутся в холле элитного дома. Он бы и не заморачивался. Да фиг с ним, с этим ремонтом. Что взять с алкоголички и бомжовки? Но каким образом Бабеха попала на территорию, где обосновались дипломаты, академики, бизнесмены и народные артисты? Третий раз он увидел ее на пороге собственной квартиры. И вот тут взглянул на молодую женщину с другой стороны. выглядела она совершенно естественно, просто, без выхоблучивания, а наоборот, даже задиристо. Кирилл сначала и сам не понимал, что его зацепило, а потом сообразил. Соседка смотрела на него серыми глазами, без кокетства. Он был ей не интересен как мужчина. Нет, ему и в голову не приходило обращать на себя внимание женщины. с сомнительной репутацией, а то, что у дамы весьма насыщенный образ жизни, Кирилл успел убедиться. Он сунул в машину золотистый кофейный брикет, подставил кружку и нажал кнопку. Мысль о репутационной сомнительности соседки не давала покоя. А что, собственно, он видел? Почему судит о барышне именно в таком негативном контексте? Мало ли кто во что рядится, мало ли причин в обнимку с бутылкой надраться до чёртиков. А чем те милые, кокетливые барышни, которые жили на его содержании, лучше её? А может, хуже? Надо выяснить, ещё узнать, с какой стати Заболоцкая обвиняет его в покушении на её жизнь. Да, дама полна тайн. Пора с этим разобраться. По кухне заструился кофейный аромат. Кирилл с наслаждением отпил глоток из кружки, потом языком слезал кофейную пенку с верхней губы, взял со стола визитную карточку и набрал на телефоне номер. Добрый вечер, Елизавета Олеговна. Это сосед, который проживает этажом ниже. Кирилл слушал голос на том конце. Да, которого вы залили? Хочу ли я компенсации? Ну, нам надо встретиться. Моё имя. Ах, да, извините, не представился. Кирилл Андреевич Серебряков. Подняться сейчас могу. Дверь открыла Лиза. На её носу висели элегантные очки для чтения, а волосы, собранные сзади заколкой в пучок, слегка растрепались и закрывали уши и шею непослушными прядями. Широкие хлопковые штаны и свободная майка не придавали облику домашней неряшливости, а наоборот, подчёркивали стиль. А на её балетной фигуре одежда сидела с небрежной элегантностью. Серебряков окинул взглядом фигуру со знанием дела и оценил на самый высокий бал. Ещё раз добрый вечер. Разрешите войти? Мужчина шагнул через порог. Привет. Елизавета стёрнула очки и посторонилась, пропуская гостя. Ты меня ни с кем не перепутал. Кажется, вчера договорились ничего не менять. Ты это ты, я это я. Ты меня знаешь как бомжovку и алкоголичку, я тебя знаю как грубияна и истукана. А между оригиналами не принято манерничать. Так что давай, без расшаркиваний. Или то правда. Кирилл с улыбкой обвёл рукой прихожую. Ну, просто обстановка дорогая, да неприличие настраивает на возвышенное, хочется обращаться к тебе на вы, даже если ты простая домработница. Я не домработница, но и квартира не моя, родительская. Мне на такую вовек не заработать, если только не выйду замуж за олигарха. Ты занимаешься танцами? Мужчина скинул обувь. Приходилось, когда подиум шагами мерила. Но это было давно. Заболотская наклонилась и посмотрела на свои ноги. Стопы выдают. Давно стояла у станка, а выворотность осталась. На шум в коридор вышла Александра, увидев мужчину, прижала руки к груди, закрывая женское достоинство от мужских глаз. Она смутилась от того, что на ней не было бюстгальтера. Старьё она выкинула, как приказала Лиза, а рыца в нижнем белье хозяйки чтобы подобрать что-то для себя, не посмела. Елизавета поняла проблему, молниеносно сняла с вешалки клетчатую лёгкую рубашку, протянула Саше, не прекращая разговор с гостем. Извини, но мне надо закончить работу. Это займёт всего несколько минут. А ты проходи на кухню, поччевайся блинами. Она повернулась к великой. Это моя подруга Александра. Печёт блины словно кружева. Она тебя будет угощать и чаем поить». Кирилл скривил губы и поднял брови, показывая тем самым, мол, ничего себе, у вас тут все по высшему разряду, без бутылок и сабантуя, а чинно и благородно. Лиза прочитала его взгляд по-своему. «Это не взятка, не волнуйся, за ремонт я заплачу сколько надо, в пределах разумного, конечно». Минут через 20 вся компания, усевшись за круглым столом на кухне, обсуждала какие-то политические перипетии, новые фильмы и сплетни, бороздившие московскую элиту. Кирилл сытно отвалился от стола и рассуждал о том, как выстроено шоу Голос. Женщины в каких-то моментах противоречили, и он решил приоткрыть карты. Несколько лет тому назад я работал в группе редакторов «Шоу». Скажу вам сразу, что ничего случайного в программе не происходит. Да, жюри выбирает голоса вслепую. Это правда. И все же некоторые голоса они знают заранее. Организаторам важно показать не только таланты, но и составить программу таким образом, чтобы у зрителя появился не только интерес, но интерес. И эмоции, духовный, так сказать, подъём. Помните мальчика-инвалида? На слепых прослушиваниях он пел хорошо, но жюри браковало и более голосистых ребятишек. А он не только вышел в финал, но и победил. На Кирилла напал какой-то азарт. Ему неожиданно по мальчишевски захотелось произвести впечатление на дам, в особенности на Елизавету. Он всячески пытался себя урезонить, но было уже поздно. Его несло. Организаторам важно показать драматургию, чтобы зал не только смеялся, но и плакал, сочувствовал, сопереживал. Или еще один пример, когда на слепых прослушиваниях появился молодой представитель православной церкви. Серебряков наклонился над столом, словно призывая к вниманию. «А-а-а!» Какова интрига? Духовник на светском мероприятии, да ещё и в качестве участника. А я помню его, такой трогательный, беззащитный попек пел: "И будут ангелы кружить над нашим домом". Восторженно напела Александра и неожиданно потупившись, тихо добавила: "Это было в другой жизни". Кирилл внимательно глянул на женщину, но ничего не стал уточнять. Вот именно, отец Фотий дошёл до финала вместе с несколькими другими талантливыми участниками. Он спел романс, но ну, не совсем безупречно. Но уже ничего нельзя было изменить. Священнослужитель завладел аудиторией своей чистотой и непорочностью. Зрительские симпатии в большинстве своём перешли на его сторону, и он победил. Ну и где все эти таланты? Лиза скептически усмехнулась. После проекта какое-то время ещё мелькают, потом пропадают вовсе. Российскую музыкальную тусовку не в состоянии подвинуть даже сверхвеликие исполнители. Пенсионеры окопались намертво, пушкой не пробить. Сколько различных музыкальных проектов открывает новые талантливые голоса, но поднять их наверх невероятно трудно. Понимаете, дамы? Серебряков обвёл женщин взглядом. Телевидение не несёт ответственность за дальнейшую судьбу героев-победителей. Они отыгрывают свою роль, достигают цели и уходят в неизвестном направлении. На их место приходят новые исполнители. Каналу важен только рейтинг, привлечение зрителя разными способами. А главное это инвестиции и реклама. Твоя профессия связана с телевидением? Лиза поднялась, чтобы подать использованную посуду Александре, которая уже суетилась у разделочного стола, шинкуя овощи на рагу. Ну, уже нет. Это была хорошая школа, но сейчас с этим покончено. Серебряков тоже поднялся. Я знаю подноготную центральных каналов, финансируемых властью, и скажу вам. Там мало добра. В основном хайп, сплетни, и прочая жижа, потому что рейтинг важнее морали и нравственности. Народ тупеет, глядя в зеркало, где отражается его никчёмная жизнь. Думает, что он-то ещё ничего по сравнению с теми, кто по ту сторону экрана, а там убийцы, расчленители, маньяки и грязная бытовуха. Таким народом легче управлять. навязать идею о том, что именно сейчас надо туже затянуть пояса, что денег нет, но вы держитесь, что государство не просило вас рожать. Кирилл безнадежно махнул рукой. Сейчас, кроме географических передач, я ничего не смотрю. Как-то печально и пессимистично. Александра повернулась от раковины, продолжая тереть полотенцем чайную кружку. Не думаю, что народ настолько туп. Хочется верить, что в массе своей это здравомыслящие, добрые люди. Так оно и есть. Если мы с вами осознаём факт наличия на телевидении пропаганды и зомбирования, значит, не всё потеряно. Вон, соседка Минерва Абрамовна, казалось бы, пожилая женщина, пенсионерка, должна сидеть днями и ночами у ящика и смотреть сериалы без разбору, а она отказалась платить по счетам за кабельное телевидение и снесла на помойку тарелку. Лиза перевела дух. Ну, что? Она упёрла кулачки в бока и по-хозяйски подбородком указала на выход из кухни. Пойдём в гостиную, обсудим масштабы водяной катастрофы. Александра готовит ужин, не будем ей мешать. Они расположились в креслах рядом друг с другом. Лиза спохватилась, вынула с нижней полки журнального столика блокнот и ручку и протянула гостю. Не надо расписывать стоимость строительных материалов, затраты на рабочих и прочее, я всё равно в этом ничего не понимаю. Сразу пиши итоговую сумму. Ущерб не критический, я в состоянии справиться с проблемой сам. Кирилл взял из рук Лизу ручку с блокнотом и сунул назад на нижнюю полку. Меня интересует, почему ты налетела на меня там у лифта, обвиняла в том, что я монстр, хотел тебя убить. Что случилось? Почему вы выглядели настолько симпатично, словно выползли из теплотрассы? Именно так и было. Выползли не из теплотрассы, а из заброшенного дома. Вдруг из глаз Лизы хлынули слёзы, словно кран, сдерживающий эмоции все эти дни, открылся. Ей совсем не с кем было поделиться о том, что произошло. Не могла же она зареветь в материнскую жилетку, а трипачке Жанке рассказывать такое и вовсе нельзя. Кирилл, не ожидая такой реакции, в первые секунды не знал, что предпринять. Он подскочил скрылся на кухне и вернувшись с пачкой салфеток протянул Елизавете со словами успокойся раз ты здесь значит всё позади рассказывай по порядку заболотская постепенно угомонилась вытерла слёзы и громко высморкалась я понятия не имею как и в какое время всё произошло лиза замолчала мысленно подбирая слова. Ну, ты помнишь, в каком я была состоянии в тот момент, когда забыла закрыть кран в ванной. Хорошо помню. Дама на веселе, с кем не бывает. Серебряков неловко попытался подбодрить женщину, которая хлюпала красным носом и виновато поглядывала на того, кому своей пьяной безалаберностью нанесла ущерб. Лиза Давай без церемоний. Если ты начнёшь выверять каждое слово, то до сути мы не доберёмся до утра. Короче, решилась Заболотская. Я очнулась в заброшенном здании где-то в районе метро Добрынинская, а рядом находилась Александра. Она нашла меня в куче строительного мусора во дворе дома, кое-как затащила в квартиру, надела на меня свой свитер и укрыла каким-то одеялом. На другой день, утром, я оклемалась. Александра вызвалась меня проводить. Когда стемнело, пришли сюда, где и встретили тебя у лифта. Так, восстановим хронологию. 20 апреля вечером ты напиваешься и топишь меня. Именно. А 21-го Александра наткнулась на мое тело. Я нахожусь без признаков жизни. Прихожу в себя только 22-го. Значит, из дома ты исчезла ночью 20. -го. Кирилл, прищурившись, что-то подсчитывал в уме. Я так понимаю, ты ничего не помнишь? Абсолютно чистый лист. А как Александра поняла, что ты живая? Она медик. Пощупала пульс. Когда я пришла в себя, Саша спросила первым делом: "Какие наркотики я употребляю?" Ну, наркота совсем не моя территория. Я могу напиться и то в экстренных случаях. А запрещённые препараты для меня именно запрещённая тема, да и вообще в семье и в моём окружении. А как Александра оказалась рядом именно с этим местом? Великая. А ты представь, что это её фамилия. Великая уже пару лет находится в состоянии бомжевания. Ну так сложились обстоятельства. Правильно люди говорят: от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Так вот, она не примкнула к привокзальным попрошайкам, говорит, там страшная мафия, а скиталась где придётся. Брала еду у волонтёров возле трёх вокзалов, а спать приходила в заброшенный дом. Вот там, во дворе, в куче мусора я и валялась. М да, странная история. Ты знаешь, «Если бы Александра не обнаружила тебя или не стала возиться с полуживой дамой, ты могла просто замерзнуть. Ночью температура опускается до минуса пяти. Кто-то именно на это и рассчитывал. Еще один момент зацепил меня, когда мы встретились возле лифта». Кирилл выдержал паузу, потом неожиданно сменил тему. «Каким образом ты снимаешь лак на ногтях?» Ой, специальная жидкость. Елизавета непонимающе тряхнула головой. В салоне, где я делаю маникюр, там проводят полную коррекцию. А в чём дело? Дома такая жидкость есть? Нет, мне без надобности. Я заранее записываюсь к мастеру, она и проводит все процедуры. Мастер хорошая? О, конечно. Одна она всю столицу. К ней записываются за несколько месяцев вперёд. Например, Ты увидела у кого-то расписные ногти? Сможешь определить работу именно своей маникюристки? Думаю, смогу. У неё свой почерк, как у художника. К чему этот допрос? Вот там, у лифта, меня как раз и насторожил тот факт, что художеств на твоих ногтях не наблюдалось. Ты только не пугайся. Предположим, что Александра прошла мимо твоего тела, не заметила, не увидела. и ты благополучно растворяешься в небытии. Через какое-то время тело бы обнаружили, например, строители или собаки. Определение личности проходит по всем правилам, и первым делом оперативники выясняют особые приметы. С расписными ногтями шансы определить личность увеличиваются во сто крат, тем более при наличии знаменитого мастера. У тебя есть на теле татуаж? Нет, мне не нравится пирсинг, а тем более роспись по телу. И того, лак с ногтей, ты сама не снимала? Ну нет, конечно, у меня и жидкости такой нет. Значит, тот, кто проделал с тобой эти манипуляции, попытался сократить шансы на опознание. Кто из близких мог обратиться в полицию и объявить тебя в розыск? Елизавета задумалась на секунду и с ужасом поняла, что кроме родителей и брата она никому не нужна. Но и они далеко. В ближайшее время никто. Родители в Берлине по работе, брат в Южной Америке тоже по работе. Заболотская потёрла лоб. Там в полумраке брошенной квартиры я не обратила внимания на отсутствие маникюра, и потом, когда добирались по улицам Москвы до цивилизации, Не до того было, шли по закоулкам, чтобы не попасть в руки полиции, ведь ни у меня, ни у Александры нет документов, да ещё и внешний вид мама не горюй. Хорошо, что запасные ключи хранятся у соседки Минервы Абрамовны. Она сказала, что дверь квартиры была открыта, и кот скитался по подъезду голодный и несчастный. Она накормила Мурзика и закрыла запасными ключами дверь. Лиза выставила перед собой руки тыльной стороной и прищурилась, рассматривая ногти без единой капли краски. Только когда оказались дома в тепле и в безопасности, я увидела, что лак отсутствует. Что-нибудь пропало из квартиры. В том-то и дело, что деньги, драгоценности, документы на своих местах. На полке мои ключи от двери, сотовый телефон в спальне на прикроватной тумбочке. У меня и мысли не появилось для того, чтобы вызвать полицию. Ничего не пропало. Я жива и здорова, несмотря ни на что. И как рассказать о подозрениях, о покушении на жизнь? Да мне бы никто не поверил. Доказательств никаких нет. Александру и слушать бы никто не стал. Кто она? Бомжиха без паспорта и определенного места жительства. И все же подумай хорошенько. Что тебя смутило или насторожило? Лиза на секунду задумалась. Даже не знаю. Она снова потёрла лоб. Разве что машина находилась не на привычном месте. Обычно я оставляю авто на подземной парковке под 13-м номером. Иногда специально приезжаю раньше, чтобы забить сектор. Я считаю, что чёртовый дюжиנה приносит мне удачу. Когда спустилась в гараж, машину нашла в дальнем углу, и стояла она как-то криво. Я так не паркуюсь, въезжаю аккуратно. Пожалуй, только этот факт смутил. Да, ещё. Заболотская округлила глаза. Кто-то позвонил родителям, представился моим другом и сказал, что я на даче и просил не волноваться. Мужчиной или женщина? Мама сказала, что связь была очень плохой, и она толком не расслышала голос. Ну должно быть, звонили специально для того, чтобы твои родители не пустились на твои поиски. Серебряков потёр подбородok. Должно быть что-то ещё. Думай и вспоминай. Ничего. Лиза развела руками. Только вот компьютер был выключен. Обычно я оставляю его в спящем режиме. Но с пьяной глаз могла и сама закрыть. «Покажи руки на локтевых сгибах». Заболоцкая, понимающая, закатала рукава футболки и выставила вперед руки ладонями вверх. Кирилл потянул ее за плечи ближе к окну и склонился, пытаясь обнаружить следы от уколов. «Кажется, что-то есть, но через столько дней выявить остатки препарата, которые тебе ввели...» не получится, хотя можно попробовать. Мужчина поднял глаза и внимательно посмотрел на Лизу. Сможешь обратиться в лабораторию при клинике, в которой ты наблюдаешься. Во-первых, завтра суббота, к понедельнику и вовсе вся химия из организма улетучится. Во-вторых, то, что мне что-то вкололи, не подлежит сомнению. Но что изменится, если я узнаю название наркотика или препарата? А в третьих, подхватил Кирилл, тот, кто покушался на твою жизнь, может снова повторить попытку. Ничего не понимаю. Я простая переводчица, не владею тайнами. Всё, что находится в квартире, не моё, а родительское. На глазах Елизаветы снова навернулись слёзы. Ну кому я помешала? Без паники. Для начала Надо посмотреть записи с видеокамер на подземной парковке и переговорить с консьержкой, которая дежурила в ночь твоего исчезновения. Это я беру на себя. Потом решим, что делать дальше. У меня дружок в органах работает. Он поможет. Мне страшно, Заболотская передёрнула плечами, словно от озноба. Хорошо, что со мной Александра. Ой, послушай, Кирилл, Может, твой приятель окажет поддержку моей спасительнице. Спохватилась Заболотская. Она бы давно перестала бродяжничать, но сгорели все документы, а для восстановления нужна помощь правоохранительных органов. Я попробую. Пусть напишет все данные: дату рождения, место последней регистрации, город, область. Подожди несколько минут. Хозяйка квартиры вышла из гостиной. А Серебряков ещё раз внимательно осмотрел обстановку, которая напоминала фотографии из журналов о дизайне интерьеров пинхаусов и частных домов. Тот, кто занимался оформлением жилища, не стремился к минимализму и аскетичности, не приобретал мебель в Икее или в масс-маркете. Каждая вещь представляла собой штучный товар. Это касалось и иранских ковров на полу, и затейливых кованых люстр под потолком от португальских мастеров, и двух комодов, выполненных в технике Пьетро Дура. Кирилл имел представление о стоимости некоторых вещей. Например, мог прикинуть цену все тех же комодов. Мебель, сотворенная руками мастера с использованием флорентийской мозаики, Петра Дура считается самой красивой в мире, а диваны, столы, кресла можно было даже не фантазировать. Обстановка поражала красотой и в то же время выглядела элегантно и уютно. Да, тут есть что взять, размышлял про себя Кирилл, вращая глазами и головой. И зачем кому-то понадобилось покушаться на жизнь соседки? А может она в курсе, просто не хочет говорить? Дама противоречивая и неожиданная в поведении. Только голичка растрёпанная, то баба грязная с помойки, то вдруг барышня интеллигентная. В каком обличии она настоящая? Серебряков ещё какое-то время мялся у порога. Он благодарно кивал, прижимая руки к груди, но отказывался от приглашений составить компанию на ужин. Ароматы из столовой доносились и правда чарующие. В итоге Александра вернулась к кастрюлям, и Лиза с Кириллом остались вдвоём. Он наконец смог задать вопрос, который его очень интересовал. Лиза: "Ну, скажи, а ты чего так набралась?" Серебряков хитро улыбнулся, потом вспохватился: "Ну, если не хочешь раскрывать тайну, не говори". "Да, да. последствия, и каждое слово может быть использовано против тебя на суде. Так? Лиза первый раз за вечер улыбнулась. Никакой тайны нет. История банальна и проста. Меня бросил любовник. Сочувствую. Кирилл произнёс это таким тоном, словно хотел сказать, что расставание произошло вовремя. Надо же. Сочувствую тон Заболотскую разозлила легкомысленная интонация. У вас, телевизиончиков, ветер в голове, серьёзных отношений с вами не построить. Так, голову морочите и время крадёте. У ну, кого ты имеешь в виду? А ты что, не такой? Самаво подружка ждёт, блондинистая, а ты взялся помощь оказывать незнакомым людям. Могу и не оказывать, насупился Серебряков. Мне нет никакой подружки. Так Знакомая была и сплыла. — Ладно, не обижайся. Лиза потрепала Кирилла за рукав. У меня тоже несколько лет продолжались отношения с Соловьевским. И тоже были, да сплыли. — Я правильно понял. Это именно тот Соловьевский, о котором я думаю? Журналист? — Ага. Заболоцкая кивнула. — Лиза, ты только не пугайся. Твой журналист попал в аварию сегодня и скончался в машине скорой помощи, не приходя в сознание. Она на автомате закрыла двери за гостем, ушла в свою комнату, легла на кровати, зарылась в подушке. Александра прижала руки с полотенцем к груди. Она как раз вышла из кухни, чтобы пригласить хозяйку с гостем на ужин, и случайно уловила последние фразы, сказанные Кириллом. Толком женщина не поняла, О чем и о ком речь, но решила отложить трапезу и пока не досаждать подруги расспросами. Придет время, расскажет сама, если захочет. А Лиза не понимала, что происходит в душе. Она не хотела плакать, хотя пыталась выдавить рыдание. Заболоцкая откинула подушки и села, подтянув под себя ноги. пальцы теребили мягкую шорсткую мурзика, а мысли прыгали от одного воспоминания к другому. Неожиданно пришло понимание, что получив это известие несколько дней тому назад, до всех перипетий, которые случились, она бы каталась в истерике, размазывая слёзы и сопли по лицу, а сейчас в ней словно что-то застыло, заморозилось, покрылось инеем и снежными кристаллами. Елизавета вздрогнула от резкого телефонного звонка, нащупав на тумбочке пластмассовый прямоугольник, нажала на кнопку соединения и поднесла к уху. Дочь, привет. Заболотская старшая аккуратно подбирала слова, примерно представляя, в каком состоянии находится Лиза. Я в интернете наткнулась на информацию о гибели Соловьёвского. Елизавета вжимала трубку в ухо и, не зная, что ответить, просто молчала. Мама была в курсе её отношений с журналистом. Она всегда всё знала и находилась в состоянии боевой готовности, намериваясь даже при мелкой опасности броситься на защиту собственных детей. Лиза втайне радовалась, когда родители отправились по долгу службы в другую страну. Она наконец-то оторвалась от тотальной опеки и почувствовала себя свободной. Но именно сейчас, в данный момент, Заболотская ощутила дикое одиночество. Ей захотелось крикнуть так, чтобы на том конце в Германии оглохли. Она еле сдержалась. чтобы не затопать ногами, не зауросить, не разреветься и не затребовать родительского возвращения. Никакой долг по службе не может быть более важным, чем благополучие и душевное равновесие собственных детей. Лиза часто задышала, прикрыв ладонью телефон. Она постепенно урезонила собственное волнение и выровняла дыхание. Лиза осознавала, что присутствие матери с одной стороны окажет моральную поддержку, а с другой возбудит у родительницы множество вопросов, на которые сама Елизавета пока не знала ответов, да и пускаться в объяснения пока не было сил. Одно нахождение в элитной квартире гражданки без документов и определённого места жительства чего стоит? Мать немного помедлила и снова заговорила. Ну, если хочешь, я могу приехать. Папе уже лучше. Он начал вставать и выходить на прогулку. О, мама, не нужно, я справлюсь. Елизавета, уловив в своих интонациях холод и раздражение, попыталась сменить тон. Ну, правда, мамочка, всё в порядке. Я тебе не говорила, но мы с ним расстались несколько дней тому назад. А я тебе давно втолковывала, что эти отношения обречены. С женатым и многодетным вообще нет никаких шансов на создание семьи, а тебе нужна именно семья и дети, а не редкие встречи на нейтральной территории. Мама, ну какой смысл сейчас говорить об этом? Да, ты права. Мать вздохнула. Ты пойдёшь на похороны? Нет, не вижу смысла. Многие общие знакомые знали о нашей связи. Не хочу давать повод для перешёптываний возле гроба. Но прощание пройдёт где-нибудь в общественном месте, вроде дома кино или театра. Людей будет много, тебя никто и не заметит. Только ты не очень-не рыдай, не обращай на себя внимания. Я вообще не плачу. Нет причины. Наши отношения исчерпали себя. На лизу снова накатило раздражение. Я не пойду на прощание, не хочу присутствовать среди сочувствующих, набежит куча лицемеров, которые завидовали Соловьёвскому и даже тайно ненавидели. По-настоящему будут горевать жена, дети и мать. Но зачем мне своим присутствием усугублять скорбь? Ты думаешь, жена знала о тебе? Ну понятия не имею. Но доброжелателей наберётся с десяток, особенно после смерти Льва Мертвый, он не может укусить. Ф Странный эпитет. Ничего странного. Между нами я называла его львом, если тебе это интересно. Ты же называешь папу ежиком и заей. Какая-то ты злая, Лиза, беззлобно проговорила мать. Я просто немного устала. Мы с папой хотим, чтобы ты была счастлива. Обязательно буду, мамочка. на зло всем буду